этими словами она отпустила меня, а сама удалилась из комнаты, весьма разгневанная на дона Луиса. Я вышел от доктора Мурсиа де Льяна весьма довольный собой и решил, что, пожалуй, я пуститься в плутовство, из меня вышел бы ловкий пройдоха. Затем я вернулся в нашу гостиницу, где ждал сеньор Мендоса и почка ужинаныщими вместе и беседующими так, словно они были знакомы спокон века. Аврора заметила по моему довольному виду, что я недурно справился с её поручением. Так повернулся Жельблас, обратилась она ко мне. "Доложи же нам, что ты сделал?" Пришлось снова заказать свою сметку. Я сказал, что передал пакет в собственные руки. И ста Изабелла, прочитав обе записки, не только не спутелась, но принялась хохотать как безумная и заявила: "Клянусь чистою, у молодых синьёров прелесный стиль, право, прочие люди не умеют писать так изящно. Вот что называется ловко выйти из затруднения", воскликнула моя госпожа. "Поистине, это одна из самых прождённых какеток". "Что касается меня", сказал Дон Луис, То я просто не узнаю Изабеллу по этому описанию. Видимо, характер её сильно изменился в моё отсутствие. Я тоже была ней со всякого мнения, заметила Аврора. Приходится признать, что среди женщин есть настоящие образец. Я однажды был влюблён в такую особу, и она долго водила меня за нос. Жаль было подтвердить вам это. У неё был такой добродетельный вид,